Глава 14. Шанс на нормальную жизнь. Я не знал, как мне реагировать на услышанное. В конце концов, ещё далеко не факт, что Катя погибла. Лекс же как-то передал сообщение для меня, и я сильно сомневаюсь, что это было последнее действие, которое он захотел сделать перед смертью. Значит, выжившие есть. Если там кто-то выжил, то они наверняка сейчас прячутся в лесах. Нужно отправить группы на поиски. Начал рассуждать я вслух, после чего обратился к солдату. «Ваше руководство понимает, что надо укреплять Малую Вишеру. Это поселение будет следующим». Парень посмотрел на меня лицом, полным недоумения. «А мне откуда знать?» – растерянно произнес он. «Меня просто попросили отыскать Клементьева Олега, как только он появится в Твери, и передать сообщение». «Как давно это произошло?» «Последний сеанс связи был вчера». «Они точно ничего больше не сказали? Может, все-таки указали, куда будут двигаться?» Нет, грустно ответил солдат. Никакой информации о выживших мы не получили. Я слышал, что из Малой Вишеры отправляли небольшой разведывательный отряд. И, с надеждой спросила Лида, сказали, что уже за 10 км до Красного села на дороге бродя торды мёртвых. Не представляю, как там можно было выжить. Простите за такую новость. 10 км. Значит, их во время нападения уже обложили со всех сторон. Почему они сразу не запросили помощи? Что там вообще происходило в последние дни? «Слышал, Димон, я выиграл, так что с тебя два дежурства!» Услышал я голос одного из охранников, стоящих неподалеку. «Говорил же, что питерские долго не протянут. Слабаки! У меня знакомый пару недель назад оттуда свалил от греха подальше, а ты спорить полез!» «Ха! Что ты сказал?» Тихим ледяным голосом спросил я, повернувшись в сторону говорящего и сжав кулаки. «Они тут, блядь, совсем охуели, что ли?» спорить на смерти людей. «Тебя и бед!» — презрительно бросил он в мою сторону. «Не учи ли не лезть в чужие разговоры? Иди куда шел!» Катя, Вика, Лекс, учительница Кристина. Да там же куча детей была, и все они, скорее всего, погибли, а эта тварь жива, еще и радуется, сука. Я сам не заметил того, как мое сердце бешено забилось, а вокруг людей начала отчетливо проявляться желтая аура. «Слабаки?» Подойдя к нему, я легко вернулся от удара и перехватил его кисть, отчего охранник завизжал, как свинья. «Отпусти! А-а-а!» «Мужик, отвали от него!» — дрожащим голосом произнес второй служивый. Он наставил на меня пистолет, но после того, как увидел мой взгляд, бросил оружие и пустился на утек. «Значит, там были слабаки, а ты у нас охуенно сильный и правый боец. Я все правильно понял?» «Я не это имел в виду!» В тот момент у меня уже не особо интересовали его ответы. Мне очень хотелось убить. Сейчас мы с тобой прогуляемся за границу вашего города и найдём парочку мертвецов. Тебе же не будет сложно показать всё своё мастерство. Я развернулся в сторону выхода, продолжая держать его за руку. К слову, ты должен отметить мою доброту. Я поставлю тебя сражаться всего против нескольких зомби, а не с целой ордой, готовой разорвать всех на своём пути. Что ты должен сказать за такое милосердие? Я сильнее скрутил кисть, отчего охранник рухнул на пол и истошно завопил. «А-а-а! Спасибо, спасибо, спасибо! А-а-а, рука!» Путь мне преградили работники исследовательского центра и... Тарас. Ли даже решила не вмешиваться, поэтому стояла в сторонке, облокотившись на стену и скрестив руки на груди. «Отпустите его, пожалуйста», — нервно произнес один из ученых. «Олег, я все понимаю, но зачем нам конфликты на новом месте?» Попытался образумить меня адрессировщик. Если вы сейчас же не уйдёте с моего пути, то пеняйте на себе, спокойно ответил я и двинулся в их сторону. Люди не выдержали и расступились. Не думаю, что кто-то в здравом рассудке готов спорить с жёлтоглазом. Странно. В последние дни меня почему-то сильно беспокоило, что я снова потеряю контроль над собой. А сейчас я не понимаю, почему вообще волновался. Классное же ощущение. На выходе из здания меня уже ждали Причём ждала именно Наташа Стёрка, которая косо смотрела в нашу сторону совсем недавно. Видимо, сразу после моего ухода кто-то поднял тревогу. В принципе, похрен. Сейчас грохну этого урода и хорошенько повеселюсь. Сёник, отпусти человека, я мы с тобой спокойно поговорим, холодно произнёс тот, который, судя по всему, был у них за главного, это высокий жилистый мужчина с сине-серыми глазами и глубоким шрамом на подбородке. Как только он это произнёс, все четверо мужчин как по команде Наставили на меня оружие. Девочки уже спешно доставали какой-то чемодан из машины. Всеник, человек давно вы нас разделять начали. Сугроза и спросил я: "Ты же понимаешь, что не сможешь отсюда выйти?" "Ну ты смешной", Ха я искренне хохотнул. "Действительно считаешь, что я вас боюсь?" В процессе нашего разговора всё вокруг стало намного активнее окрашиваться в красно-жёлтые цвета, но мне было плевать. Поэтому я быстрым движением выхватил нож из пояса охранника и, прижав ногой руку, пригвоздил его ладонь к стене. Жди меня здесь и никуда не уходи, а вы, фразу я договорить не успел, так как мои глаза неожиданно налились тяжестью, после чего меня резко потянуло в отключку. Мне снился сон. Я неспешным шагом прогуливался по улицам Красного села, пробегающие мимо детишки весело здоровались, словно давно знали меня. Да и другие люди тоже были очень благожелательными. «Угадай, кто?» Мои глаза накрыли женские руки. «Тарас, заканчивай пользоваться женскими кремами. До добра это точно не доведет». «Дурак». Обернувшись, я притянул Катю к себе и нежно поцеловал. «Мне сказали, что ты снова патрулируешь город?» Любимая взяла меня под руку и так же неспешно пошла рядом. «Сдали все-таки». Недовольно пробурчал я. «Но ну, не могу я так». Все время кажется, что скоро мир снова рухнет. Не привык я к спокойной жизни. Олежка, за пределами города последнего живого мертвеца видели лет 8 назад, а ты всё расслабиться не можешь. Она остановилась, обняла меня и пристально посмотрела в глаза. Это тоже закончился, любимый. Оставь прошлое в прошлом. Вот как она это делает. Всего пару слов, и моя паранойя снова отступает. Да, ты, наверное, права. Я поцеловал ее в лоб и снова взял за руку. «Какие у тебя планы на вечер?» «Ох, у нас для тебя сюрприз. Пойдем». Через десять минут мы уже заходили домой, где Катя попросила меня сесть на кресло и ждать, когда они выйдут. Кто они? Почему они? Непонятно. А следом я чуть не подпрыгнул, так как из комнаты вышла Тоня. Следом Лиза, Вика, а потом и Лида. Девушки были обнажены и абсолютно точно мертвы. Они встали в один ряд и спокойно стояли, не предпринимая никаких попыток атаковать меня. Что это за хуйня? паническим голосом спросил я, приготовившись к бою. Снова начинается, огорчённым тоном спросила Катя. Кир, я же говорила, что ему может не понравиться. А я так старалась. Из соседней комнаты вышла довольно красивая девочка лет 20 с длинными волосами почему-то зелёного цвета и красными линзами в глазах, или не линзами. Пап, ты чего так напрягся? Какой я тебе папа? Я окончательно перестал понимать, что тут происходит. Это не смешно вообще-то. Я их целых 4 года искала по всей России. Думаешь, так легко отоыскать нужных тебе мертвецов, даже когда ты ещё ика? Девошка разочарованно покачала головой. Каких мертвецов? Я с удорожнацкачок к стене. Их же больше нет. Как это нет? ответила мне мертвая Тоня. Мы ещё есть, продолжила Лиза. И мы хотим тебе облегновала следа. После чего все четыре мёртвые девушки оскалились и кинулись в мою сторону. Блядь! Я подскочил на кровати, от чего двое ещё совсем молодых охранников, сидящих напротив, резко подпрыгнули с кресел. Вызывай охрану, я задержу его, воинственно закричал один из ребят. Кого ты там задержишь, Рэмбо недоделанный? Я потёр виски, пытаясь унять головную боль. Не ори, вызови врача, хоть какую-то пользу принесёшь. Что со мной опять произошло? И у кого это так просто получилось меня вырубить? На этот раз я отчётливо помнил события, произошедшие со мной перед отключкой, каждое сказанное слово, каждое действие, только вот концовку что-то не припоминал. В палату зашёл Семён, а сразу следом за ним Лида и мужик с шрамом на подбородке. Оставьте нас, обратился учёный к охранникам. Они со вздохом облегчения тут же выскочили из комнаты. Не понимаю, как это произошло. С ходу честно признался я. Этот урод сказал: "Не стоит оправдываться", остановил меня Семён. Свидетелей было более чем достаточно. Этот сотрудник уволен. Руководство посчитало его поведение неприемлемым. В смысле уволен. Я поднялся на кровати и облокотился на спинку. И вот того грохнули, что ли? Что вы нет, конечно. После того, как ваша подруга подлатала ему руку, его отправили на другие, более тяжёлые работы. Объяснило учёный. Спорить на смерти людей это мерзко. Понятно. Что теперь будет со мной? Олег, в произошедшем нет вашей вины, мужик со шорамом фыркнул. Володь, мы с тобой уже обсуждали это, строго сказал Семён, потом снова обратился ко мне. К сожалению, у сильных псиоников есть достаточно серьёзный изъян это их эмоции. Вас очень просто вывести из себя, а потом достаточно трудно остановить. Благовот этот раз ваша подруга нам помогла. Так это значит, Лида меня вырубила. Ну ладно, ей простительно. Вы же не просто так мне это говорите, хотите что-то предложить? Зарите в корень. Понимаете, до некоторой поры в Москве работала одна секретная лаборатория. К сожалению, перевести учёных не было возможности. Точнее, нет, не так. Забрать людей было не трудно, а вот нужное оборудование и технические мощности другое дело. Он пододвинул стул к кровати и сел на него. В этой лаборатории занимались исключительно изучением псиоников. Мы убедили наших коллег, что их работа чрезвычайно важна для выживания человечества и что при наступлении критического момента у нас получится их эвакуировать. Но, к огромному сожалению, всё пошло несколько не по плану. "Удивительно", соразирал я. Мы тогда как раз узнали о первом скоординированном нападении мертвецов на поселение. Руководство очень перепугалось и начало спешно заниматься постройкой защитных сооружений. А про этих ученых они попросту забыли. Всего на неделю. Но этого оказалось достаточно, чтобы миссия по их спасению провалилась. На обратном пути машины были атакованы мертвецами и не доехали до точки встречи. «Получается все? Финита ли комедия?» «Нет. Позже мы выслали несколько дронов, чтобы подтвердить смерть как ученых, так и военных, посланных для их спасения». и обнаружили, что зомби не убили их, точнее, убили, но не всех. Часть они куда-то тащили в своим зомби-псиоником, подсказал ему я. Да, мы располагали информацией о том, что такое случается, но вот наблюдали в первый раз. Получается, вы хотите, чтобы я поехал в город полный мертвецов и каким-то чудом вытащил ваших учёных? симён кивнул. Мы действительно очень надеемся на вашу помощь. Извините, конечно, Но мне-то это на хера? Сем, я же говорил, что все они не могут думать исключительно о собственных желаниях и о безопасности, грубо произнёс Владимир. Послушайте своего друга, Семён, равнодушно произнёс я. За мной никогда не наблюдалось суицидальных наклонностей, так что я опас ничьё-то другого самоубийцу. Олег, вы не дослушали, спокойно продолжил учёный. Мне говорили, что вы едете к дочери, это так? Да, холодно ответил я. решив, что меня сейчас начнут шантажировать. «А вы думали над тем, какой опасности собираетесь подвергать своего ребёнка?» «Не понял». «Но сами посудите, что произойдёт, если после какого-нибудь травмирующего события вы снова потеряете контроль над собой? Что если ваша дочь окажется рядом с вами в этот момент?» «Я не причиню ей вреда». «Уверены?» — он удивлённо приподнял бровь. «Меня вы можете обманывать сколько угодно, но себя-то зачем?» «А ведь он прав. Если такая тенденция сохранится, то меня любое маломальское событие начнет из колеи выбивать, и тогда я действительно смогу навредить близким. Ведь тогда в лесу я вполне мог убить и Лиду, и Тараса. Да что значит «мог бы»? Я прекрасно осознавал, что так и поступлю, и никакие муки совести меня тогда не мучили. «У вас есть какое-то предложение?» «Конечно. Иначе я бы к вам не пришел». Вы участвуете в спасении учёных из плена мёртвых псиоников, а мы в ответ забываем о том происшествии, которое произошло недавно, и помогаем в вашей непростой ситуации. Ну а в качестве бонуса сделаем вам боевой протез на руку. Не в смысле бластеров или экзоскелетов, не подумайте. Обычное оружие. Клинок или булаву, как захотите. Только участвую. Будет кто-то ещё? И что, если учёные уже мертвы? Заснимите это на камеру, чтобы мы убедились. Но ну, или подтверждение Владимира тоже будет вполне достаточно. К слову, он со своей группой пойдёт с вами. Не я с ним пойду, а он со мной, грубо сказал мужик. Слышь, человек со шрамом, у тебя какие-то проблемы, что ли? Я вскинулся и попытался подняться с кровати. С псеониками всегда у всех проблемы. Хватит, Семён впервые поднял голос. Вы ещё прямо сейчас друг друга полуубиваете. Судя по выражению лица Владимира, он был не против такого продолжения. Я, в принципе, тоже. Не то, чтобы я просил какой-то аванс за свои услуги, но может вы мне сейчас с эмоциями поможете? Что если во время операции я сорвусь? Может очень неприятно получится. К сожалению, мы не можем этого сделать. Почему? Потому что не знаем как, спокойно ответил Семён. Этим вопросом занималась та группа учёных, которую вам предстоит спасти. Как раз перед эвакуацией они заявили, что достигли существенного прогресса в этом вопросе, но информацию передать уже не успевали, так как занимались подготовкой к уходу из лаборатории. Как удобно, процедил я. Семён же сделал вид, что не заметил моего тона. Можете считать это дополнительной мотивацией и вполне может быть единственным шансом на нормальную жизнь с живыми людьми. Понятно. Когда выдвигаемся? Да хоть сейчас. Валодь, у вас всё готово? Учёный дождался утвердительного кивка и продолжил: Тогда иди, поднимай ребят. Думаю, минут через 30 наш дрок уже окончательно придёт в себя и будет готов к выходу. Я ведь прав? Да, ответил Яск, скидывая с себя одеяло и слезая с кровати. Мужик с ашрамом молча вышел из палаты, оставив нас троих. Лида пойдёт со мной. Я хотел сам вам это предложить. Боишь, что если всё пойдёт по наихудшему сценарию, то она будет единственной, кто сможет вас остановить. Поверьте, моё сумасшествие точно не является худшим вариантом, усмехнулся я. Будет куда хуже, если я обращусь и приду к вам в гости. Надеюсь, вы сделаете всё, чтобы этого избежать, спокойно сказал Семён, поднявшись со стола. Мне тоже необходимо оставить вас. Надо отдать несколько поручений перед отходом спасательной группы. «Думаешь, у нас получится выбраться оттуда живыми?» — спросила меня Лида после того, как ученый покинул комнату. «Если хочешь, можешь остаться тут. Ты не обязана идти со мной». «Будем считать, что я этого не слышала», — сурово ответила она. «Не знаю, как там получится с зомби, но этот Владимир и сам не прочь в тебя грохнуть. Тем более я тут разузнала немного насчет него». «И что выяснила?» «Изначально их группу позвали сюда как раз, чтобы расправиться с деревенскими, которых мы пленили». «Их же всего шестеро», — с сомнением произнес я. Понятно, что тверские не знали точной информации о противнике, с которым предстоит столкнуться. Но все же это как-то странновато. «Смотря с какой стороны посмотреть», — не поддержала моего скептица Змолида. «Во-первых, их вовсе не шестеро. Остальные бойцы сейчас на отдыхе. Мы с тобой столкнулись с элитой, можно сказать. Во-вторых, местные предполагали, что там засела какая-то группа поехавших псиоников. Потому они и позвали именно этих людей». А что в них такого особенного? Я закончил одеваться и был готов к выходу. Олег, я не знаю, но в народе их уже называют охотниками за псеониками. Именно по тому я и считаю, что нам надо быть максимально осторожными.